Газета «Вашингтон-Пост», США «По оценке группы международных правозащитников, количество невинно осужденных в колониях Восточной Сибири может приближаться к трем тысячам человек. Особое впечатление производит пример полковника Мигунова, осужденного якобы за двойное убийство и измену родине». Он стал жертвой шпионского скандала, начавшегося после обнаружения спутниковых сканеров на старом ракетном полигоне и линии связи Министерства обороны России. Эксперты считают, что сканеры на самом деле могли оказаться мулежами, а скандал был раздут, чтобы отвлечь внимание общественности от потрясшего страну в конце 2002 года теракта на Дубровке, когда доверие граждан к силовым структурам катастрофически упало. Телеканал Fox News, США. В отношении полковника Мигунова была применена технология финансового паралича. Когда сразу после предъявления обвинения все движимое и недвижимое имущество подозреваемого арестовывается. Таким образом, Мигунова лишили возможности прибегнуть к услугам квалифицированных адвокатов. Суд над ним проходил в закрытом режиме. Газета Выборча, Польша. Из интервью с С. Любчинским. О каком двойном убийстве может идти речь? Это просто смешно. Я внимательно изучил его дело и обнаружил, что у следствия не было ни одного факта, только косвенные улики. Первое — несчастный случай на полигоне. Напомним, Мигунов тогда только-только закончил военное училище, а погибший был его лучшим другом. Второе — Сердечный приступ у человека, пьющего, давно и много, а перед этим пережившего семейную катастрофу. И интересный факт, он тоже был другом Мигунова. Следствие повесило бы на него также смерть родителей, если бы это не выглядело чересчур уж нелепо. Телеканал Кэтнет, Бельгия. Мораторий на смертельную казнь вынудил российские органы исполнения наказаний прибегнуть к скрытым методам, на деле оказывающимся куда более жестокими и изощренными, чем казнь на электрическом стуле или через повешение. Вопиющий пример дела Мигунова поразил весь цивилизованный мир. Осужденный полковник был помещен в крохотный бетонный бокс с маньяком, на чьем счету не менее 12 убийств. По договору с начальством исправительной колонии маньяк угрожал Мигунову задушить его во сне. В результате полковник почти не спит уже 8 лет. Его здоровье серьезно подорвано, но он не теряет мужества и решимости изменить свою судьбу. Новостной сайт агентства АФП Франция. На самом деле... Это знаковое дело. Не просто результат судебной ошибки, как это сейчас принято считать. Когда-нибудь в исторических аналах «дело Мигунова» будет означать наступление нового этапа во внутренней политике России. Этапа гонений, политических репрессий и отката к сталинским методам управления. Отрабатываются новые карательные технологии финансового паралича и психологической казни, которые сопоставимы с практикой внесудебных расправ 30-х годов. Воздетая ладонь развернута чашей. Длинные сильные пальцы медленно сжимаются, словно сдавливают невидимое яблоко. Хоровая группа внимательно следит за каждым движением руки дирижера, Вот пальцы, наконец, сжались в кулак. Рука быстро выстреливает в их сторону. Дайте мне аккорд, сукины дети, чтоб стены дрогнули от адских волынок. «Просыпайся, страна! Просыпайся, Россия!» скандируют митингующие у здания Министерства юстиции. Группа правозащитников во главе с Любчинским оформившихся недавно в новую организацию «Архипелаг Сибирь-2010», присутствует в полном составе. Десятка-полтора молодых активистов держат длинное белое полотнище. «Мигунов не спит! Просыпайтесь и вы!» Несколько пожилых людей с плакатами. «Требуем пересмотра дела полковника Мигунова!» «Нет психологической казни!» «Нет наступлению реакции!» Журналисты с камерами – милицейское оцепление, уличные зеваки. «Просыпайся, страна! Просыпайся, Россия!» У тротуара резко притормаживает ярко-красная ауди. Из машины выскакивают четыре девушки. Из одежды на них только кроссовки. Голые тела раскрашены черными вертикальными полосами, имитирующими арестанскую робу. «Мы не спим с Мигуновым!» выкрикивают девушки хором на «раз, два, три». Они синхронно подпрыгивают, как мячики, размахивают руками. Несколько журналистских камер тут же разворачиваются в их сторону. Один оператор выбегает к дороге, чтобы поймать более интересный ракурс. Капитан и двое рослых сержантов из оцепления рысцой приближаются к девушкам, требуя прекратить безобразие. «Просыпайся, Россия! Мы не спим! Мы не спим! Мы не спим с Мигуновым!» Строй оцепление, скособочился, смялся. Зеваки прибывают, кто-то за залихватски свистит. Все с интересом наблюдают, журналистские камеры в том числе, как капитаны, двое сержантов пытаются надеть наручники на голых девушек. В это время раздается громкий хлопок. У ограды Министерства здания клуб дыма и огонь. Кто-то бросил шашку или петарду. Молодой милиционер из оцепления кричит «Стоять!» сказал, покидает строй и бежит куда-то. Предположительно, за одним из молодых активистов, который бросил полотнище и тоже куда-то бежит. Часть митингующих выскакивает на перерез милиционеру. Кто-то падает, кто-то кричит. Капитан, сбив на затылок фуражку, по рации требует подкрепления и автозак. Девушки прыгают, скандируя «Мы не спим, мы не спим с Мигуновым!» Телеканал «Евроньюз», утренний выпуск. После вчерашнего инцидента у здания Минюста несколько активистов движения «Неспящие» приковали себя наручниками к решетке ограды Министерства на улице Житной. Они заявляют, что будут сидеть здесь и бодрствовать, поддерживая себя энергетиками и медикаментами, пока несправедливо осужденный полковник Мигунов не выйдет на свободу. Поддержку «Неспящим» оказала правозащитная группа «Архипелаг Сибирь-2010», и другие организации. На тротуаре состоялся импровизированный концерт московской панк-группы Дениса Буйского. «Де Буйский в кадре. Мы включаем звук погромче. Мы просто хотим помочь этим ребятам не заснуть. А всем остальным желаем проснуться!» Этой ночью, по свидетельству очевидцев, между тремя и четырьмя часами группа автомашин непрерывно сигналя проехала на высокой скорости по Садовому кольцу – предполагается что это также была акция движения не спящие к шквалу мощного крещенда демонический дирижер мановением руки подключает литавры музыканты в черном лица строгие и сосредоточенные как у древних жрецов Синхронно взмахивают палочки. Трам-бам-бам-бам. Трам-бам-бам-бам. -бам -бам. В грудь начинает биться тревожный, распирающий сердце ритм. Изменения в повестку дня пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы были внесены буквально за два часа до начала работы. В результате появился новый, третий пункт, «Срочные дебаты. Резонанс вокруг дела полковника Мигунова. Россия». Когда повестка была оглашена, Юрий Косоворотов, постоянный представитель Российской Федерации, попросил слово. «В так называемом деле Мигунова нет никакой проблемы, господин председатель. Это сугубо внутреннее дело моей страны. Я заявляю протест и требую исключить этот пункт из повестки». «Протест отменяется, господин Косоворотов», – ответил председатель ассамблеи. «В комиссию по правам человека поступила официальная жалоба от группы правозащитников. Мы не можем ее игнорировать. Правозащитники требуют проверки всех обстоятельств дела и рекомендаций комиссии. Да и многие из членов парламента желают высказаться на этот счет. Думаю, вам будет полезно послушать, господин Косоворотов». Дебаты прошли бурно, но спорно. К концу рабочего дня был составлен текст резолюции, осуждающий применение психологической казни в России и требующий самого внимательного пересмотра дела Мигунова Комиссии по правам человека.